Глава десятая Проводив глазами мисс Крю, скрывшуюся в белом коттедже, Крейг Лестер тут же направился к воротам Крюхаус. Его ждали. Дверь открылась, не успел он еще сбежать на крыльцо. Розамон пропустила его в дом. На ее щеках вспыхнул легкий румянец. Глаза заблестели. Не сказав даже «здравствуй», она выдохнула. Ты не наткнулся на тетю Лидию? Она только что ушла. А я и не знал, что она, оказывается, умеет самостоятельно передвигаться. Неужели? Клянусь. Когда я ее видел, у меня сложилось впечатление, что она сидит в своем кресле ну, лет пятьдесят, не меньше. Розамун попыталась было посмотреть на него укоризненно, но у нее не получилось. Ну что ты, она выходит на прогулку, когда пожелает. Сегодня она решила зайти к миссис Мэридью. Это как раз напротив рождественской сказки. Знаю, видел, как она входила в дом. Бедняга канингом вышел из-за угла, и она посмотрела буквально сквозь него. Да, это она умеет. Грустно произнесла Разамунд. Не знаю, как у нее получается. Любой бы постеснялся. А и вот хоть бы что. Очень изысканный взгляд. Этот бедняга вернулся сколько лет назад? «Три? Наверное, уже привык. Кстати, а как насчет мисс Каннингом? Ее она тоже не замечает?» «О, нет. Они по-прежнему дружат. Только тетя Лидия не заходит к ним, чтобы не встречаться с Генри. Люси приходит к нам. И Николас тоже. Да, Дженни мне уже сообщила. И сказала, что Николас тебя влюблен?» Она слегка покраснела. «Дженни — болтушка». «А, это все глупости. Понятно, понятно. А ты его любишь?» Крейк! он рассмеялся. «Я нахал, правда? Ну, не сердись. Я решил внести немного живости в этот дом, где все в полусне или вообще умерло. Ладно, хватит о Николасе. Когда же я, наконец, увижусь с тобой наедине? А разве сейчас мы не одни?» Уголки ее губ лукаво дрогнули. Он иронически улыбнулся. «Ну, что ты?» Какое там? Предки слева, предки справа. У вас довольно мрачные семейные портреты. Да, их бы надо почистить. А вдруг твои предки станут еще более свирепыми? Нет ли среди них еще какой-нибудь мискрю? Вот бы взглянуть. Правда? Она в гостиной. Пойдем, хоть сейчас, если хочешь. И они двинулись в сторону гостиной. Розамон подозревала подвох. Ну, может, он и вправду хочет посмотреть портрет. Он был написан достаточно давно, и все находили его очень изысканным. А может, Крейг просто придумал повод, чтобы подольше побыть с ней наедине? Розамонт немного смутилась, открывая дверь, просторную с окнами на веранду комнату, заставленную зачехленной мебелью. Крейгу комната почему-то напомнила морг и его передернула. Воздух спёртый, холодный, а все эти диваны и кресла в чехлах, будто мертвецы в саванах. На камине стояли позолоченные часы и несколько фарфоровых фигурок. И над ними висел портрет Лидии Крю в белом атласном платье. Она прижимала к груди веер из черных страусов, перьев и словно бы окидывала взглядом эту полную белых саванов в комнату. Лицо было бледное и властное. В нем была некая застывшая красота, как у оранжерейного цветка, например, у камелии или магнолии, причем цветка уже не живого, а как будто вырезанного из камня. Мисс Крю стояла на фоне черной бархатной портьеры, а на ее груди сияла бриллиантовая звезда. На платье мерцали необычные зеленовато-серые блики. Крейг посмотрел на портрет и нахмурился – «И сколько же ей здесь лет?» «Не знаю. Видимо, около тридцати. А может, и больше. Но не намного. Потому что ее отец вскоре заболел, и в доме уже больше не было денег на портреты. То есть это ей стало вдруг известно, что их нет. Угу. Должно быть, для нее это было страшным потрясением». Крейг представил себе, что почувствовала тогда Лидия Крю. Потом вдруг спросил. «Ты, наверное, в этой чертовой комнате вытираешь пыль?» «Да?» «Да, многие из этих вещей уже не требуются, но вытираем!» Он положил руки ей на плечи. «Неужели ты хочешь оставаться здесь, пока не заледенеешь до смерти, как она?» На мгновение глаза встретились, но на ее лицо тут же легла тень беспокойства. «У меня есть Дженни, а я ничего не умею, только постоянно думай о ней. Думай обо мне». «Для разнообразия». «Начни прямо сейчас. И так и продолжай. Мне 32 года. Я здоров душой и телом. Денег лопатой не гребу, но у меня есть достойная работа. И последняя книга разошлась очень хорошо». «Крейг!» Ее голос дрогнул. «Погоди. Сначала выслушай меня. У меня горячий нрав. И я могу быть жесток, если он разыграется. Но это не значит, разумеется, что я посмею, например, поднять на тебя руку». «Тебе может достаться партии получше, но и похуже. Тоже. Я во всяком случае не обижу тебя Я обещаю заботиться о Дженни. У меня есть дом. Мне его оставил старый кузен в прошлом году. Он очень недурен. Вообще, я надеюсь, что тебе он понравится. В доме всем заправляет моя старая няня. Она замечательная женщина». «Не надо ничего говорить. Сейчас не надо». Я не такой кретин, чтобы рассчитывать на немедленный ответ. Ведь ты знаешь меня всего неделю. У Розамут возникло удивительное чувство, будто они оба попали в какую-то сказку, где можно говорить о чем угодно, ничего не стыдясь. Ты тоже знаешь меня всего неделю? Его руки были очень теплыми и очень сильными. Он засмеялся. А вот здесь ты ошибаешься, радость моя я узнал, вернее, увидел тебя гораздо раньше. Не знаю зачем, но Дженни вместе со своими рукописями прислала нам фотографию. Любительский снимок. Ты на нем в белом платье держишь в руках поднос. И даже на фотографии видно, что он для тебя слишком тяжел. Николас тоже об этом говорил. Это он меня сфотографировал. Но это все ерунда. И как же Николас позволил тебе нести такой тяжелый поднос? Его голос был уже не по-сказочному резок. Она ощутила смутную дрожь. «Крейг, пусти меня!» «Хорошо, но только обещай мне, что подумаешь над тем, что я говорю». «О чем я должна подумать? Мне кажется, что все мне это снится». «Нет, я тебе точно не снюсь. Я пока не прошу твоей руки, потому что мы едва знакомы. Я просто говорю тебе, что намерен просить твоей руки, как только ты лучше меня узнаешь». «Я не тороплю». «Просто обдумай все. Вряд ли у меня тебе будет хуже, чем у тети Лидии. Надеюсь, что гораздо лучше. Я буду заботиться о тебе, моя хорошая. Мне кажется, что тебе нужен кто-то, кто будет заботиться о тебе. А вот теперь я намерен тебя рассердить». И не успел Розамонт помнится, как он приподнял ее подбородок и поцеловал в губы. «Очень нежно» она даже не успела осознать, что происходит, и совсем не рассердилась. Сердиться было не на что. Он поцеловал ее, потому что любит. Она чувствовала, что это правда, поэтому ей было спокойно. И вдруг он выпустил ее из объятий, и они направились к холлу.